Пот явно начал сдаваться. — Какой позор! — укоризненно сказала телохранительница. — Я знаю, он сведет вас в могилу, мадам. Бедный ангел! Он сдавался все заметнее. Противник продолжал атаку. — Не оставляйте меня! Не оставляйте меня, Гудвин! — лепетала миссис Пот, судорожно цепляясь за руку упомянутый Гудвин. — Вы Единственное существо, которое меня любит, Гудвин!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 Несчастный Потт тропко поднял глаза, но ничего не сказал. «Гудуин!» — позвала миссис Пот слабым голосом. «Мадам!» — отозвалась Гудуин. «Если бы вы только знали, как я любила этого человека!» «Не расстраивайте себя воспоминаниями, мадам!» — сказала телохранительница. У Потта был совершенно перепуганный вид. «Пришла пора!» когда оставалось прикончить его. — А теперь, — рыдала миссис Потт, — теперь, после всего, что было, с тобой так поступило, так позорят и оскорбляют в присутствии третьего лица. И это третье лицо, посторонний человек. — Нет, но я этого не потерплю, Гудуин! — продолжала миссис Пот, поднимаясь в объятиях своей союзницы. — Мой брат, лейтенант, заступится за меня. Я разведу с ним Гудуин. Он этого заслуживает, сударыня, — сказала Гудуин.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 «О, Гудуин, — продолжала миссис Пот, это единственный способ ответить на клевету и восстановить мою честь в глазах общества». «Но, конечно, — мадам, — отвечала Гудуин, — ни один мужчина, если только он мужчина, мадам не может отказаться». Так как истерика все еще носилась в воздухе, мистер Пот подтвердил, что не откажется,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 и через полчаса они пустились в путешествие той самой дорогой, какой ехали недавно мистер Пиквик и Сэм, и поэтическое описание, которое сделанное мистером Снонгрессом, мы не намерены приводить, так как кое-что о ней уже было сказано нами. Мистер Эллер встретил их у двери ангела, и когда этот джентльмен провел их в комнату мистера Пиквика, Они, к немалому удивлению мистера Уинкли и мистера Снотгресса и к немалому замешательству мистера Тапмена, застали там Старый уордля и Трандля».